В Муроме царь получил от митрополита Макария пространную грамоту, в которой тот вместе со всем священным собором посылал царю и всему воинству благословение на брань с врагами и напоминал ему подвиги его предков. В Муром он вызвал подручника своего касимовского хана Шикалея и отправил его с частью войска на судах Акою и Волгою. Сам же переправил полки за Аку и в половине июля двинулся далее к Свияжску сухим путем, выслав вперед легкий конный отряд или так называемый Ертаул под начальством князей Шемякина и Троекурова, а за ними послал посошных людей, которые должны были наводить мосты на речках и на ржавцах и вообще приуготовлять пути царю и бывшему с ним войску, то есть собственной царской дружине, сторожевому полку и левой руке». Во время пути к Иоанну присоединились некоторые служилые князья и мурзы с городецкими, касимовскими и темниковскими татарами и с мордвою. Этот путь пролегал то густыми лесами, то дикими полями, множество лосей и всякой дичи в лесах и обилие рыбы в реках представляли войску средства пропитания во время похода, не доходя немного реки Суры, с царским войском сблизились помянутые выше полки шедшие южнее и заслонявшие его от внезапного нападения заволжских или нагайских татар которые по обстоятельствам того времени можно было опасаться переправясь усуру русские полки вступили в землю чуваш и горных черемис Уже прежде по пути встречали царя-гонцы от свияжских воевод с вестями об удачных поисках над возмутившимися горными черемисами и о новом приведении их в покорность. Теперь же, при виде великой русской рати, местные черемисы, чуваши и мордва, показывали даже преданность московскому царю. Старшины их приходили к нему с поклонами, приносили хлеб, мед, быков и говядину частью в дар, а частью продавали... Воины, долгое время впроголодь питавшиеся охотою, с радостью ели черемистский хлеб, который показался им теперь вкуснее родных калачей, по замечанию одного участника похода князя Курбского. Когда государь приблизился к Свияжску, навстречу ему вышли с прибывшими наперед Волгою отрядами воеводы князь Александр Горбатый, Семен Микулинский, Петр Серебряный, Данила Романович Юрьев, Федор Адашев и другие. Кроме русского войска, тут было и ополчение, вновь избранное из Черемис, Чуваш и Мордвы. 13 августа Иоанн вступил в город, молился в храме Рождества Богородицы, а затем расположился станом на лугу под Свияжском. Воины праздновали окончание своего долгого и утомительного похода и наслаждались изобилием съестных припасов, которые были привезены Волгою на судах вместе с пушками и военными снарядами. В Свияжск приехало и много купцов с товарами, так что всего можно было достать. Прежде нежели приступить к осаде Казани, царь пытается увещаниями склонить ее к покорности. Для этого Шиколей посылает от себя грамоту к Едигеру Махмету, происходившему с ним из одного рода Кучук Магометова, а Иоанн отправляет грамоты куль-шериф Малле и ко всем казанцам, требуя от них, чтобы исправили свои вины и били бы ему челом. Эти грамоты казанцы оставили без ответа, а Едигер отвечал потом хану Шикалею бранным посланием с хулою на русского царя и называл хана предателем за то, что, будучи мусульманином, служит христианам. 16 августа русские войска начали постепенно переправляться на луговую сторону Волги и выгружать из судов пушки и всякие военные запасы, а спустя неделю они уже обступили Казань. Около того времени один из казанских вельмож, именно Камай-Мурза, тайком ушел из города со своими близкими и передался Иоанну. Этот человек оказался очень полезен русским своей опытностью и своими сведениями. От него царь, между прочим, узнал, что казанцы собрали большие запасы продовольствия и приготовились к отчаянной защите. Что во главе самых упорных противников Москвы, кроме Едигера, стоят кул шериф малла и кадий, Зинеш-нагайский, князья Беки и Мурзы-Чепкунь, Ислам, Аликей, Кибек, Дербыш, Японча и прочие. Всего войска для своей обороны казанцы собрали от 50 до 60 тысяч, в том числе находилось около 2500 всадников, присланных на помощь из Нагайской орды и несколько вспомогательных отрядов, набранных между луговыми черемисами и другими народами Казанского царства. Кроме того, почти все казанские граждане и духовные лица также взялись за оружие.